Поэтому они теперь обращают мало внимания на то, как им продавать на наличные деньги или в кредит, и держат гораздо большую часть денег в долговых обязательствах. При заключении их, однако, они по окончании установленных обычаем формальностей не требуют никогда поручительства частных лиц, но только всего города. Этот последний, как только настанет день уплаты, требуют долг с частных лиц, вносят деньги в казну и пользуются процентами на этот капитал, пока утопится и не попросят его обратно, а они в огромном большинстве случаев никогда не просят. Они не считают справедливым отнимать совершенно ненужную им вещь у тех, кому она нужна. Впрочем, они требуют деньги только в тех случаях, когда по стечению обстоятельств желают дать известную часть капитала другому народу или когда приходится вести войну. Для этого одного они берегут все те сокровища, которые держат дома, чтобы иметь в них поддержку, или в крайней, или же внезапной опасности, а главным образом для того, чтобы за непомерную цену нанять иноземных солдат, которых они выставляют для борьбы охотнее, чем своих граждан. Утопийцы знают, что за большие деньги можно обычно купить... Самых врагов, которые готовы на измену и даже на то, чтобы вступить в открытый бой друг с другом. В силу этого они хранят неоцененное сокровище, но, впрочем, не как таковое, а обходятся с ним так, что мне стыдно и рассказывать. К тому же я боюсь, что словам моим не поверят. Это опасение мое, тем более основательно, что я осознаю, как трудно было бы заставить меня самого поверить этому, если бы я не видел этого лично, а только слышал от другого. Но это уже неизбежно. Чем более какое-нибудь явление чуждо нравом слушателей, тем менее оно у них может вызвать доверие. Правда, и остальные учреждения утопийцев очень резко разнятся от наших... Поэтому тот, кто благоразумно оценивает положение, будет, вероятно, меньше удивляться тому, что употребление золота и серебра приспособлено у них скорее к их собственным, чем к нашим обычаям. Действительно, они сами не пользуются деньгами, а их на упомянутые нужды, которые могут случиться, а могут и никогда не случиться. Между тем, золотом и серебром, из которых делаются деньги – Они обходятся так, что никто не ценит их дороже, чем того заслуживает природа этих металлов. Кто не видит, насколько они ниже железа? Без него действительно люди не могут жить, так же, как без огня и воды. Между тем, золоту и серебру природа не дала никакого применения, без которого нам трудно было бы обойтись, но людская глупость наделила их ценностью из-за редкости. Мало того, природа... Как самая нежная мать, все наилучшее, например, воздух, воду и самую землю поместила открыто, а суетное и не приносящее никакой пользы убрала очень далеко. Поэтому, допустим, что утопийцы запрячут эти металлы в какую-нибудь башню, тогда вследствие глупой изобретательности толпы князь и сенат навлекут на себя подозрение, что хотят плутовски обмануть народ и сами извлечь отсюда какую-нибудь выгоду. Предположим далее, что они станут искусно чеканить из этих металлов чаши и другие произведения в том же роде, а потом случайно понадобится опять расплавлять их и потратить на жалование солдатам, тогда, разумеется, можно предвидеть, с каким трудом они позволили бы оторвать у себя то, что однажды начали считать своей утехой. Для противодействия этому они придумали некое средство, соответствующее остальным их учреждениям, но весьма далекое от нас, которое так высоко ценит золото и так тщательно хранит его. Поэтому подобный образ действия может заслужить доверие только у испытавших его на опыте. Именно утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, Правда, всегда изящных, но все же дешевых. А из золота и серебра повсюду, не только в общественных дворцах,